на досаду Савельича и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе. Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленного старостью. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи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 делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство...» «Это что за церемонии?» «Фуй, как ему не софисно!» «Конечно, дисциплина первотела, но так ли пишут к старому комрад?» «Ваше превосходительство не забыло...» «И когда покойным фельдмаршалом Мин походят так же...» И королинку? Хе-хе, брудер. Так он еще помнит старый наш проказ. Теперь о к вам моего по весу, хм. держать в ежовых рукавицах. Что такое ешовый рукавицы? Это должно быть русскопоговорк. Что такое держать в ешевых рукавицах? Повторил он, обращаясь ко мне. Это значит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 Позволишь без чинов обнять себя и старым товарищам и другом... А-а-а! Наконец-то догадался и прочее, и прочее... Ну, батюшка, сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт. Все будет сделано. Ты будешь офицером переведен в Венский полк. И чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова Доброго. И честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине, в Оренбурге тебе делать нечего. Рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим отобедать у меня. Часот часу не легче, подумал я про себя. Чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом? Куда это меня завело? Венский полк и в глухую крепость на границу киргизско кайсацких степей. Я отобедал у Андрея Карловича втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своей холостою трапезою был отчасти причиной поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.